Глава 14 Метроном задавал ритм, и я все глубже и глубже погружался в свой собственный уголок астрала. Не знаю, как правильно называется этот участок моего сознания, но пусть будет астрал. Так, теперь можно приступить к изучению собственного тела. Что же изменилось? Зрение подмерное тиканье метронома погружалось все глубже и глубже в собственный организм. Картинка начала увеличиваться, И я увидел отчетливо кровеносные сосуды и белые тяжи с необычными утолщениями. Я тот еще целитель, но похоже, что это нервы. И изменения происходили именно в них. Утолщений становилось больше, да и структура самих белых тяжей едва заметно менялась. Похоже, что основные изменения идут именно в нервах. И к чему меня все это в итоге приведет? Да хрен его знает. Поживем-увидим. «Я же не биолог, а анатом-физиолог, в конце концов. Я всего лишь скромный художник». Деактивировав магическое зрение, вернулся в этот зыбкий мир, в котором даже ощущение твердой поверхности под ногами казалось иллюзорным. Метроном продолжал задавать ритм, и я сосредоточился на отработке комбинированных щитов. Куницын был прав. Здесь энергия практически не расходовалась. Или же она практически сразу восстанавливалась, Так быстро, что я не ощущал усталости, присущие магическому истощению. Время потеряло свое значение, я его практически не замечал. Остановился лишь когда постановка щитов, а также их снятие, закрепилась на автоматическом уровне. Остановив метроном, висящий передо мной прямо в воздухе, деактивировал связь с Пентаклем. Распахнув глаза, увидел сидящую напротив меня Машу и тут же почувствовал легкую усталость. Но связана она была не с теми упражнениями, которые я проделывал раз за разом, а с тем, что поддерживал связь с артефактом. Бросил быстрый взгляд на столик. Метроном не двигался. Словно остановив его там, я остановил движение стрелки и здесь. «Привет». Голос звучал глухо. Во рту пересохло так, словно я сейчас был с глубочайшего похмелья. Там всех этих особенностей не ощущалось. Надо быть аккуратнее в следующий раз и помнить, что увлекаться не стоит, а то можно и не проснуться в один прекрасный момент. Я снова посмотрел на метроном. И еще одно правило — никогда не допускать, чтобы со мной что-то случилось там. Метка на щеке и остановленный артефакт весьма непрозрачно намекали на то, что если меня убьют там, то я с очень большой долей вероятности откину тапки и здесь. «Привет!» — наконец произнесла Маша. «Ты не хочешь мне объяснить, что с тобой происходит?» «Пока нет», — я покачал головой. «И не потому, что я тебе не доверяю, или что-то там уже начала себе воображать. Я просто не знаю, что со мной происходит. А рысь, похоже, где-то загуляла, потому что не спешит объяснять мне подробности». На последнем слове я закашлялся. «Будь другом, подай воды». Я откашлялся, но в пересохшем горле першило, и хотелось его смягчить хотя бы глотком воды. Маша встала, налила из графина в стакан воды, весьма красноречиво посмотрела на все еще не убранные тарелочки из-под десерта и протянула стакан мне. Тут мимо нее промелькнула пестрая тень. «Ай, Фыра! Какого черта?» Рысь весьма неаккуратно задела Машу, когда пробегала мимо. Попросту говоря, она ее толкнула своей упитанной тушкой. Маша с трудом удержала равновесие, но вот стакан с водой вырвался у нее из рук. Для меня время замерло. Я видел, как немного воды выплеснулось из стакана. Я видел каждую каплю, которая полетела на пол отдельно от своих собратьев. Стакан наклонился, и оставшаяся вода побежала по стенкам, чтобы вылиться на пол. Все это было настолько медленно. Я слегка нагнулся, даже не вставая из кресла, Выкинул руку вперед, перехватил стакан в воздухе, не позволяя больше пролиться ни одной капли, и поставил стакан на стол. Вернулись внезапно исчезнувшие звуки. Рука слегка задрожала, но не настолько, чтобы прямо ходуном ходить. Я поднял глаза и встретился с ошарашенным взглядом жены. «Как?» Только и спросила Маша, осторожно опускаясь в кресло, предварительно проверив, стоит ли оно у нее за спиной или его там нет. «Вот об этом я тебе и говорил, что не понимаю». Я не отрываясь смотрел на злополучный стакан. Во мне что-то меняется. Во всем теле. Внешне это практически незаметно, но я чувствую. Вчера я вел группу сокурсников, буквально прорубая коридор к порталу. У меня были, наверное, все мои дары и способности задействованы. Я макры вырывал не для того, чтобы приблизить повышение уровня, а чтобы не сдохнуть от магического истощения. «В общем, было довольно сложно, и вот сейчас я начал меняться». «У тебя очень сильно возросла скорость реакции. У человека такая реакция практически невозможна», — сказала Маша и встала. «Ты как хочешь, но я вызову Лебедева. Пускай едет сюда и обследует тебя, потому что такая скорость и реакция не может не оставлять следов. А ты мне нужен живым, здоровым и сильным». «Тебе не кажется, что у тебя немного завышенные запросы к обычному художнику?» Спросил я Машу, беря стакан с водой и, наконец-то, выпивая его. «Нет, не кажется». Она улыбнулась, прошла до секретара, стоящего у окна, и вытащила принадлежности для письма. «Я уверена, что мои требования ничуть не завышены». «Ну, ты тогда пиши, а я, пожалуй, пойду собираться на тренировку». Вряд ли какие-то оправдания подействуют на Дроздова. Он предупреждал, что единственной уважительной причиной будет являться смерть. И то не факт. «Подожди», — Маша подняла взгляд от письма. «Ты знаешь, что мы с Михалычем приняли решение открывать кафе и запускать твою идею с доставкой?» «Да, молодцы. Тем более, что идея с доставкой витала в воздухе. Нельзя было допустить, чтобы ее кто-то перехватил». Так что я совершенно не в претензии. И с расширением меню, похоже, вы попали в цель. Молодцы. Маша вспыхнула от удовольствия, а я добавил. Более того, я уже оформил меню, и на всех этих тарелочках стояли вкуснейшие десерты. Я закатил глаза к потолку. «Ну, я тебе оставил, честно. Одну-ка пришел Мамбов и сожрал остатки». «Мда». «Значит, это Мамбов виноват в том, что я осталась без пирожных?» Маша прищурилась. «Ну, конечно! Не могла же ты подумать, что я съел вообще все! Да в меня бы не влезло!» «Я верю тебе, Женя. Если бы ты съедал столько пирожных за раз, то в том прорыве тебя бы просто катили впереди отряда, не оставляя им ни единого шанса!» С этими словами Маша подошла ко мне и похлопала по плоскому твердому животу. А «Вот только, что бы мы делали в постели?» «Ты бы всегда была сверху». Я притянул ее к себе и чмокнул в макушку. «Мы бы тогда с Фырой идеально гармонировали друг с другом. Знаешь, когда моя умница помогала мне в одном непростом деле, я всю дорогу думал, что крыша, по которой Фыра шла, не выдержит ее пушистости. Опасался я зря, крыша выдержала, а мы с ней перешли на новый уровень связи». Рысь вскочила со своего дивана, на котором она всегда отдыхала после ужина и смотрела в окно, и зарычала. «Зачем ты Фырочку обижаешь?» Маша посмотрела на меня укоризненно. «Я ее не обижаю. Направду обижаться глупо, и Фырочка должна это понимать», — сказал ее весьма выразительно, глядя при этом на Рысь. Она фыркнула и демонстративно отвернулась от меня, глядя в окно. «Женщинам...» «Категорически нельзя говорить о двух вещах», — задумчиво проговорила Маша. «Про возраст и про вес». «Я знаю». Вздохнув, уже повернулся, чтобы пойти наконец готовиться к тренировке, но остановился. Чижиков приходил. «Во-первых, нас все-таки пригласили на свадьбу, а во-вторых, он просил меня быть его шафером и взять будущую тещу на себя, чтобы она не испортила другим вечер». Я ответил положительно по первому пункту и сказал, что постараюсь по второму. Как ты думаешь, мне нужно тщательно стараться? Или можно так, постараться, а потом руками развести? Ну, не получилось, бывает. Тебе что, совсем не жалко Чижикова? Сквозь смех проговорила Маша. После того, что этот гад учинил на нашей свадьбе? Ты шутишь? Мне охота так стараться, так стараться, вот прямо... Я сжал кулаки и изобразил потуги. «Вот так охота стараться, чтобы самому испортить ему торжество, да так, чтобы теща меня за это возненавидела, потому что ей до меня было бы далеко». «Давай ты все-таки будешь стараться чуть меньше», — Маша продолжала улыбаться. «Но Лебедеву я все равно напишу». «Пиши», — я махнул рукой. «Такие вещи стоит проверять, ты права», — добавил я абсолютно серьезно. «Да, Сусриковы сумели вырваться из круговерти подготовки к свадьбе Чижикова и все-таки устраивают ужин. Послезавтра». «Они же обед хотели организовать». Я почесал кончик носа. «Нос чешется не к добру, с какой стороны на это не смотри». «А теперь хотят ужин, и мне нечего надеть». «Ты уверена?» Я невольно бросил взгляд на нашу супружескую спальню, к которой примыкала гардеробная. Вот в этой гардеробной мне было выделено хорошо, если пятая часть. Конечно, я уверена. Она отодвинулась от меня и умудрилась посмотреть сверху вниз. Я могу завалиться к Сусликовым хоть в форме курсанта, но на свадьбу, где будут присутствовать все маломальски знатные или просто богатые и уважаемые люди форта, я должна прийти в новом наряде. Граф и графиня Рысевы и так будут главными украшениями стола. Женя, «Ты же человек искусства. Уж ты должен понимать такие нюансы». «Не горячись. Надо, значит, надо. Правда, не представляю, где ты здесь новый приличный наряд достанешь. Я почему-то уверен, что в шкафу висит куча платьев, которые я на тебе не видел ни разу. Но если ты уверена, что эти тряпки достойны только для местных бомжей, то кто я такой, чтобы спорить? Но, Маша, в таком случае я прошу тебя выбросить все ненужное» чтобы оно не привлекало моль и не занимало много места. «Я подумаю над тем, что мне нужно». Маша развернулась и пошла обратно к столу, чтобы написать уже письмо Лебедеву. «Подумай». И я вышел, наконец, из гостиной, в которой остался после ухода Чижикова. Осень все сильнее и сильнее вступала в свои права. И здесь, наизнанке, это было особенно заметно. Выйдя на улицу, повел плечами. Все то немногое, что я знал из анатомии, кричало в голос, что после такого ускорения, которое я предпринял, когда ловил стакан, мне должны болеть даже волосы в подмышках, потому что человеческое тело не приспособлено к таким нагрузкам. Как бы то ни было, сегодняшняя тренировка очень нужна для меня. Дроздов вполне способен оценить со стороны, как я двигаюсь и чем мне это грозит. Несмотря на еще довольно раннее время, быстро темнело. Да еще и противный мелкий дождик начал накрапывать. Подняв воротник короткого пальто повыше, я ускорил шаг. Когда одевался, то разглядел свою куртку, Точнее, то, что от нее осталось. Вот кому и нужно обновку покупать, так это мне. Вот не везет с одеждой, хоть ты тресни. То я из нее вырасту, то кошки, дранные на лоскуты, распустят. Шкуру какой-нибудь плохо пробиваемой твари на куртку пустить, что ли. Хоть дольше прослужит. Кстати... А это вполне рабочая мысль. Сегодня же Игната запрягу, пускай при возвращении склад перетрясет. Может, найдет что-нибудь подходящее. За такими мыслями дорога пролетела практически незаметно. Дом Дроздова встретил меня теплом и светом. Толя встречал меня в холле. «Я думал, что ты сегодня не придешь». Мы пожали друг другу руки и пошли, не сговариваясь, в раздевалку. «Почему?» Я удивленно посмотрел на него. «Да услышал, что ваша группа в замес попала. Как и вторая. Вам повезло. Во второй группе двое студентов погибли». «Кто?» Я аккуратно развесил пальто, чтобы оно обсохло, и только тогда повернулся к младшему Дроздову. «Я не знаю. Имена никто не называл. Я просто слышал края уха на офицерском разводе, как старшие офицеры разговаривают. Что, мол, граф Рысев с перегрузкой шел. Мокрый чуть ли не жрал, чтобы на ходу восстанавливаться» а сразу трое в его группе на два уровня прыгнули. «Даже знать не хочу, через что вы прошли», — покачал головой Толя. «Там очень темно было. Я-то с трудом что-то видел. Ребята вообще как слепые котята. Если бы не темнота, было бы гораздо проще. Все-таки твари второго уровня атаковали. Но их было много, и видели их уже во время прыжка. Поэтому трудно». «Медведи ворвал и металл». Двух магов универсалов из магистров взяли, кого-то еще, всех в Москву повезли. Медведев сказал, что может их только удавить втихушку, но дело громкое, уже до императора дошло. Так что пришлось везти в столицу. Толя стоял переодетый и ждал, когда я выйду из задумчивости. Откуда только слухи поползли? Дело-то стопроцентно внутреннее. Я принялся быстро натягивать тренировочную одежду. Гроф Мамбов откуда-то узнал, что его сыном чуть не подзакусили твари на обычном, казалось бы, обучающем испытании. Это он вой поднял. А вот откуда он узнал, да еще так быстро. Загадка для всех, включая его сына. Слишком уж эмоционально Олег отреагировал на эту новость. Домой побежал письмо родителям строчить, да так, что за ним шпики Медведева не могли угнаться. Вот сейчас всех ненавязчиво опекать будут, чтобы избежать недоразумений. Прямо и приказ кричита. «Это же ЧП! Да еще где! В службе безопасности!» Толя только вздохнул. «Видимо, у мамбовых это семейное. Узнавать о вещах, которые их ушам не предназначены», ответил я на невысказанный вопрос и первым вышел из раздевалки. «Похоже, что наше приключение еще долго всем аукаться будет». Кроме Дроздова-старшего в зале присутствовал Пумов. На мой немой вопрос он ответил, скривившись при этом так, словно половину лимона без закуски съел. Мне удалось вырваться из лап Пискарева. Все, с меня хватит. Максимум, что я еще сделаю, это появлюсь на свадьбе. А теперь, после всего того, что мне пришлось пережить, я хочу как следует размяться. Готов на деле показать, что так хорош, как и тебе говорят, спросил он у меня. Почему бы и нет? Я криво улыбнулся. Помов всегда был быстрее меня. Я с трудом за ним успевал, когда тот не работал в полную силу. Вот сейчас и посмотрим, насколько я могу ускориться. Стремительный удар без предупреждения, который я ловлю на блок из скрещенных рук. И тут же контратакую: Бью по корпусу на мгновение открывшемуся, уже сам взвинчивая темп. И к моему удивлению, и что уж сказать восторгу, не пробиваю потому что Пумов успевает закрыться. Не давая ему опомниться, бью снова и тут же вынужден уйти в глухую оборону. Удар-блок, удар-блок. Скорость все возрастала. Мы двигались по залу стремительно, работая чуть ли не во всех плоскостях одновременно. В какой-то момент я понял, что так танцевать мы можем бесконечно. И очередной удар Пумова принял на мгновенно развернувшийся щит. Не зря же я столько времени сегодня тренировался его ставить за считанные секунды. Мои руки были в этот момент свободны, и я сумел пробить его защиту, нанеся удар в шею, лишь в последний момент смягчив его. Тем не менее, Пумов, не ожидавший подобного хода, упал. И тут же снова вскочил на ноги, но его атаку остановил рык Дроздова. «Брэк! Разошлись!» Я очень изумился, когда полковник послушался тренера и отошел в сторону, садясь на скамью. Я же остался стоять перед наливающимся кровью Дроздовым. «Что-то не так?» – осторожно спросил я. «Все не так!» – рявкнул Владимир. «Ты хоть понимаешь, бестолочь, что у кошачьих такая скорость и реакция происходит из-за того, что строение их мышц, а прежде всего нервов, очень сильно отличаются от человеческих? Это дар рыси после тех сверхнагрузок начал проявляться, о которых весь гарнизон гудит?» «Да, я сегодня заметил, когда стакан в полете поймал, до того, как вода пролилась. Сконфуженно ответил я. Глянул на Пумова. Почему-то мне показалось, что полковник покрутил пальцем у виска, негромко присвистнув при этом. «Ты идиот! Почему ты сразу не сказал? Ты хоть понимаешь, что сейчас твой организм начал перестройку? Сейчас любая травма может стать фатальной! Лёва, сколько перестройка обычно занимает?» «У нормальных людей где-то неделю. У этого имбецила не знаю». «Наверное, столько же. Нам нужно полностью план тренировок менять», – тихо сказал он, вставая со скамьи и подходя поближе. «Не напоминай, мне и так что-то нехорошо», – и Дроздов очень демонстративно прижал руку к груди. «Хорошо хоть шестой уровень не получил». «Ну, до шестого ему пахать и пахать», – протянул Пумов. «Все, уйди из глаз моих, чтобы я тебя неделю не видел». Дроздов прикрыл рукой глаза. «Мы, пожалуй, Тольку погоняем». «У меня-то за что?» Толя попытался улизнуть, но отец улыбнулся и кивком указал ему на стойку с оружием. «А тебя, Толя, мы будем гонять, потому что можем», ответил Дроздов-старший, полностью переключив внимание с меня на сына. Я же, получив ответы на все свои вопросы и недельный перерыв в тренировках, пошел переодеваться. «Ничего». Отдыхать тоже иногда полезно. К тому же я могу пока это время посвятить углубленному изучению магии, что тоже немаловажно.